Глава двадцать вторая Очнувшись, я не спешила открывать глаза. Прислушалась к голосам, один узнала сразу. «Так что с Розой, мистер Краум? Почему она еще без сознания?» В голосе Сайнара чувствовалась тревога. «Девушка спит. Вы упомянули, что обморок случился неожиданно, когда она пыталась что-то сказать? Иногда так проявляется темное колдовство. Возможно, это проклятие, причем довольно сильное». Я сталкивался с подобным. Оно накладывается на определенные фразы, которые человеку нельзя произносить. Если это так, снимет его только тот, кто наложил. С проклятием можно спокойно жить, если знать, что именно нельзя произносить. Думаю, мисс Роза знает и по доброй воле присутствовала на ритуале, дала на него согласие. Загвоздка в том, что концов теперь не найти. Девушка не сможет рассказать об этом или написать. Ответил тихий голос с легкой хрипотцой. Видимо, он принадлежал лекарю, причем опытному в подобных делах, ведь этот мистер Краун четко описал причину, по которым мне стало плохо. Но как тогда найти виновных? Темная магия незаконна жестоко карается. Я не спущу такое с рук. Роза мне очень дорога. О, как же приятно слышать эти слова. Я взял у девушки кровь и поработаю с ней в лаборатории. Возможно, получится создать лекарство, блокирующее проклятие. Однако я уже исцелил пациентку от темного колдовства, но оно было слабым. Если же это заклятие на смерть, то Розе придется с ним жить». В ушах зазвенела тишина. Только после долгой паузы Сай заговорил. «Мистер Краум, вы знаете, насколько влиятельна и богата наша семья. Я заплачу любую сумму, только избавьте Розу от проклятия». «Конечно, господин Сейнар, Сделаю все, что в моих силах. Немедленно займусь». Послышался звук звякнувших склянок и легкого щелчка, с которым захлопнулся саквояж. «Красивая девушка. Нежный цветок. Есть у меня дар чувствовать души людей. Могу с уверенностью сказать, такой светлый давно не встречал. Слышал, у вас скоро свадьба, но роза ведь не ваша избранница». Матрас скрипнул, когда лекарь поднялся с края кровати. «Увы!» – тяжело вздохнул сай. Магия истинной пары не оставила выбора. Придется жениться на Кассандре Трезур, чтобы продолжить драконий род. Иначе, сами знаете. Знаю, господин. Еще знаю, что такая сильная магия рода не ошибается. Но из правил бывает исключение. Дам вам добрый совет. Слушайте свое сердце. Я различила, как отдалились мягкие шаги, затем хлопнула дверь. Глаза открыть не решилась. Зажмурилась сильнее, когда ощутила прикосновение на щеке. «Роза, милая!» пролилась бальзамом на душу, Расчувствовавшись, затрепетала ресницами и приоткрыла веки. Увидела Саи, улыбнулась, накрыла его руку ладонью. Вдохнула приятный аромат, что исходил от его кожи. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, не волнуйся. Иди. Я отдохну и приступлю к работе», — прошептала еле слышно. И «Еще чего?» — смутился лорд. «Сегодня ни в коем случае не вставай с кровати, и это не обсуждается». «Вечером зайду проведать!» Едва касаясь теплыми губами, поцеловал тыльную сторону моей ладони отстранился. «Мне пора идти!» Нехотя посмотрел в сторону выхода. «Я буду ждать!» Произнесла с нежностью и проводила лорда тоскливым взглядом. Перевернувшись на бок, подгребла под себя подушку и крепко ее обняла. Разговор между лордом и лекарем породил множество тревожных мыслей. «Неужели проклятие не снять, и Сай не узнает правду?» Вскоре в комнату у вихрем ворвалась подруга с подносом на руках, отчего тут же вкусно запахло свежей выпечкой. «Моя работа на сегодня? Не отходить от тебя ни на шаг!» заулыбалась Миранда и села рядом. Я привстала в кровати и оперлась на спинку. Только сейчас поняла, насколько сильно проголодалась. Желудок призывно заурчал. Подруга поняла без слов, и поднос перекочевал мне на колени. «Спасибо!» «Ешь, набирайся силы, я расскажу, что творится во дворце!» Предвкушение потяжила руки девушка. И что же, творится? Откусила кусочек сочного яблочного пирога с корицей и приготовилась внимательно слушать. Пока ты тут валялась, прибыл отец Кассандры! Загорелись азартом ее глаза. Ой, какой противный тип! Мало того, что толстый, страшный, лысый дядька, так еще и грекливый! Скривилась подруга и надула щеки, изображая казначея могла бы не стараться. Я сталкивалась с господином Трезуром в Академии. Согласно с Мирандой, внешность полностью отражала его гнилое нутро. «Такое началось, ты не представляешь!» Спудоражно жестикулировала подруга, я кивала и жевала, запивая пирог отваром. «Он с порога, в присутствии гостей и прислуги наорал на лорда Раденаара и потребовал отозвать жалобу на Кассандру!» Такая ранимая и спокойная миледи чуть в глотку ему не вцепилась. Никогда не слышала от нее столько гневных слов. Даже не думала, что госпожа может так жестко разговаривать. Дворецкий еле ее успокоил и увел, а старший лорд скипел от злости. «О, Роза! Такой ярости хозяина я еще не видела. Думала, будет драка». Трезур кидался такими гадкими обвинениями, что там бы никто не стерпел. Говорил, что поганый род Дрексов опорочил его святую дочурку. Закончилось тем, что сейнар спустился, направил меня к тебе и вмешался в конфликт. Жаль, дальше не получилось посмотреть, но позже позову Джейка. У него везде уши. Ну а теперь, ты признавайся, что случилось? Ничего. Опустила глаза. Не здоровится что-то, в обморок упало, а сейнар забил тревогу. «Это он может. Переживает за тебя, заступается. Что ни говори, но даже без метки его к тебе магнитом тянет. Может, признаешься и расскажешь, кто настоящая невеста?» Я в глазах снова потемнела, едва успела поставить стакан на поднос и безвольно откинулась на подушке. «Роза!» – перепугалась подруга и захлопотала надо мной. «Ты и вправду больна? Я немедленно вызову доктора Краума!» Хотела сказать, что ничего не нужно, но от слабости не сумела вымолвить ни слова. Девушка ловко убрала поднос, уложила поудобнее на подушке, укрыла одеялом. Затем напоила настойкой, что доктор оставил как раз на такой случай. «Побудешь пять минуточек одна, я только за господином Краумом сбегаю и сразу вернусь», — предупредила Миранда. Я прикрыла глаза и тут же открыла, давая понять, что поняла и согласна. Подруга улыбнулась и участливо погладила мою ладонь. «Я скоро, все будет хорошо», приопотрила на прощание и поспешила к выходу. Настойка быстро вернула к жизни. Я почувствовала прилив силы, даже встала с кровати. Набросила на плечи халат, стараясь не думать, кто и когда успел переодеть ночную рубашку. И подошла к окну. «Лим, пожалуйста!» Схлипнув, погладила зеленые листочки. «Сделай так, чтобы Сай обрел счастье. Все так запуталось, что я не знаю, как дальше жить. И если мне суждено погибнуть от проклятия, пусть хотя бы это будет не зря. Род Трексов не должен прерваться. Пожалуйста!» Цепляясь за мебель, чтобы не упасть, и вернулась в кровать. Миранды не было, хотя прошло уже больше получаса. Что ее задержало? Она ведь не посмела бы ослушаться приказа младшего лорда, да и исполняла его с радостью. Значит, что-то случилось. Сай наверняка занят и не подозревает об этом. Действие на стойке закончилось. Вторая попытка встать с кровати закончилась новым обмороком, перешедшим в сон. Пришла в себя уже вечером, когда в комнату вошла незнакомая девушка и принесла ужин. «Кто ты? А где Миранда?» Спросонок не поняла, что происходит. «Меня зовут Даяна, госпожа Роза. Дворецкий прислал ухаживать за вами», — приветливо ответила служанка. «Позвольте, я помогу вам подняться и накормлю ужином». «А что с Мирандой? Почему она не пришла?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Я тут новенькая, меня взяли на освободившееся место». «В каком смысле освободившееся?» Похолодела. «Пожалуйста!» молилась. «Расскажи, что знаешь. Наверняка среди слуг ходят новости. Я ведь сама недавно в служанках была. Клянусь, не выдам, если вдруг приказали меня не волновать. Мы с Мирандой, подруги, я сильно переживаю за нее. Она ушла за доктором Краумом и не вернулась. Это на нее не похоже? Точно никому не скажешь?» Я закивала болванчиком. «Я краем уха слышала? В замок проникла темная ведьма». Представляешь, творила зло под носом у лордов, пристроившись прислугой, она заведовала постельным бельем, вот и подкинула лорду в кровать темный отворот, поэтому он на невесту смотреть не желал. А еще любовными зельями приторговывала, говорят девицы, которые к ней обращались, женихов богатых окрутили замуж выскочили. Не может быть, выторощилась Надояну. Миранда с роду ничего такого не делала. Ее говорили. Вот еще. В комнате доказательства нашли. Жандармов вызвали, чтобы замок перетряхнули, а еще мастеров по снятию приворотов и проклятий. Ведьму под стражу взяли и в подземелье заперли до приезда столичного зазнавателя. У меня холодок по позвоночнику прошел. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто приложил к этому руку и зачем. Конечно. Миранда была рядом в ту ночь и знала, кто причастен к снятию метки. Если она расскажет правду Трексом, для Кассандры это будет полным крахом и прямым билетом в темницу. «Ну уж нет, не позволю!» вскочила с кровати, побежала к шкафу, не обращая внимания на легкое головокружение. «Я должна защитить подругу и поговорить с Айнааром». «Куда же вы, госпожа?» Девушка крепко схватила меня за локоть и попыталась подвести к кровати, но я вырвалась и сорвала с вешалки платья. Побежала в уборную и замкнула за собой дверь. Пока переодевалась, Даяна стонала под дверью. «Умоляю, вы же обещали, меня накажут! Прошу, я здесь только первый день!» Всхлипывала девушка и сердце разрывалось от жалости. Но я не могла бросить Миранду. Нельзя допустить, чтобы подруга провела остаток жизни в тюрьме, обвиненная в столь страшном преступлении. Нужно хоть что-то сделать. Сай поверит. Прислушается к моим словам, осталось только разыскать его и поговорить. «Пойми, от этого зависит жизнь человека!» Я стремительно направилась к выходу. «Не волнуйся, никто не узнает, кто рассказал о Миранде». «Но, госпожа...» «Прости, это важно!» Я вышла в пустой коридор и смело направилась вперед. Быстро добралась до покоев младшего лорда, нашла нужную дверь. Стучала долго и настойчиво, но никто не открыл. В итоге решила сдернуть ручку и обнаружила, что дверь заперта. Так и стояла на месте, соображая, где искать Сая. Повезло, что Джей как раз завернул в это крыло. Я остановила парня с единственным важным вопросом. «Где господин Сайнар? «Ой, Роза!» – удивился мне парень. «Такое творится! Представляешь, Миранду?» «Я знаю!» – перебила, чтобы второй раз не выслушивать историю, о которой уже знала. «Где Сай? Он мне очень нужен!» «Тебе разве не велено соблюдать постельный режим и не слоняться по коридорам?» – осторожно огляделся. «Новенькую приставили, чтобы заботилась и...» «Умоляю, Джейк!» – сложила руки на груди с надеждой заглянула парню в глаза. «Ладно!» стался под моим напором. «Я отведу тебя в темницу под башней, где держит Миранду». Я видел, как господин Сайнар шел в ту сторону. Я закивала в ответ. «Спасибо. Иди рядом, не спеша, чтобы не привлекать к себе внимание. Сегодня хозяева не в духе, а Миледи лучше вообще на глаза не попадаться». Повел меня Джейк дальше по коридору и указал направо. «Хорошо». От волнения задрожал голос «Скорее бы увидеть Сая». Уверенно, он выслушает и поверит, и Миранду отпустят. От одной мысли, что ни в чем не повинную девушку держат в заперте, обрывалось дыхание. Вскоре мы свернули в неизвестный коридор и попали в старую часть дома. В тех башнях, где я бывала раньше, было чисто ухожено, а это место нагоняло жути. В каждом замке есть зловещие подземелья или тайные комнаты, и этот не стал исключением. Мрачные стены, уходящие во тьму тоннели и бесконечные ступени, вырываемые из мглы светом масляной лампы в руках. Казалось, ступени никогда не закончатся. Гнетущее чувство тревоги охватило сознание, но о себе и собственных чувствах старалась не думать. Главное — спасти Миранду. «Сюда!» Джейк указал на черную дверь и отступил в сторону. Я дернул за массивную ручку, и прямоугольная громадина поддалась, оглашая скрипом тягостную тишину. «Сай!» «Миранда?» – опасливо заглянула в темноту, проема проемы и невольно попятилась, понимая, что там никого нет. «Прости, Роза!» – парень грубо толкнул меня внутрь, захлопнул дверь и с грохотом задвигая массивный металлический засов.